Милиционер сказал, чтобы я пришла», — говорит Аполлония Ласок. Подходит к окну и хочет задернуть шторы зеленые из старого плюша. «Прошу оставить шторы в покое». «Дует», — отвечает пани Ласок. «И тем не менее прошу не заслонять окно», — громко приказываю я. «Как хотите», — говорит женщина, наконец, садится. Расправляет платье, устраивается поудобнее. Видимо, ей нравится сидеть в этом кресле, хотя она и заявляет... Сколько раз я говорил, чтобы выкинули эту рухлядь. Только мольки из-за нее разводится. Ну, что удобно, то удобно. Надо прямо сказать. А вам что от меня надо? Небось, из-за покойника меня позвали. Как да? ты ему не Хоть хоть она немец. Вы не любите немцев. А пан их очень любит. поняла так. Я хочу, чтобы вы мне рассказали, как тут все случилось с этим немцем. «Не у меня, спрашиваете, у Германа. Они с ним, земляки. Спрошу разумеется, и у него. Но ведь и вы можете кое-что рассказать, не так ли?» «Могу. Человек не сова, он все замечает. Вот именно. Ну, так так же было дело? Приехал в пятницу, в четверг, раненько еще до завтрака, машина сейчас там стоит. Я, как увидела эту машину, так сразу и подумала, что это ко мне, от Гамулки. — От кого? — Ну, от нашего Гамулки. Ведь я писала ему на тех жуликов из Голчевиц, которые мне, когда я вышла из кооператива, не заплатили за быка. А приехали не от Гамулки всего лишь немец царство ему небесное, хотя они нас и убивали. — Он, правда, наверное, нет, слишком молодой. — Значит, как, приехал и прямо сразу тут поселился? Говорил что-нибудь? — «Спрашивал о ком-либо?» «Еще бы, не спрашивал, поняла сакросмелость. Они уж очень охотчивы спрашивать. Вытащил какую-то бумажку или печать мне, только я и поняла, что ему нужен Герман. И сразу себе подумала, что они начнут вместе шпионничать. Не понимаю, что значит шпионничать. Будете мне голову морочить, что не понимаете? Они все время у нас тут шляются». Тон, то турист, тон, то, то, то, он это эти, здоровают, Гутен Морген...» а свое дело знают. Какое такое дело, пан Лазик? А то вы не понимаете. Я сразу помчалась к уважаемому пану доктору и сказала ему: Герману приехал какой-то немец, значит надо бежать в галченницу, в милицию. Пан доктор мне ответил, что без паники, что он сам пойдет и посмотрит. Пришел, посмотрел на гости, Поболтали между собой по-немецки. Наш ведь пан доктор может по-всякому разговаривать. Даже по-латыни, что твой ксенц измолчевец. Вернулся он, значит, и сказал, что немец на экскурсию приехал. Дворец хочет осмотреть. И больше, чем на два дня не останется. То ли редактор какой-то, ли еще кто. А там кто его на самом деле знает. Немец это немец, старство ему небесный. Пусть пан... Германа вы спрашивают. Он целую ночь с гостем разговаривал и труду заводкой в Гальчевицы посылал. «Выпивали?» э Какая у немцев выпивка?» «Вы у Германа спросите?» «А как насчет похорон?» «Вы присутствовали на них?» «Нет». «Немца после смерти видели?» «Издали». «Где видели?» «Да здесь». «Как он лежал?» «Обыкновенно». Так всякий покойник, готовенький, прямо сразу бери и клади в гроб. Я спрашиваю, в каком положении он лежал. Ну, голова его была у кресла, а ноги около камина. Как вы думаете, пани Ласок, почему он умер? Ведь он был еще молодой человек. Молодой, не молодой. С каждым может случиться. Ну, лучше, что вы у Германа. Вам не показалось это странным? Приехал человек и сразу умер. «Меня уже ничем не удивишь. Я много чего на своем веку повидала. Мог бы не лазить в ту комнату». «В какую комнату?» Ласок смотрит на дверь, потом словно чего-то ожидая на меня. Все время перебит в руках платочек. «Ах, та комната, — говорил я безразличным тоном, — Так где шесть стульев. Семь, — деловито поправляет меня Ласок. на столе шесть приборов, а стульев семь. Одного прибора нет». Он не любит тарелок. Кто такой, Паня Лассек? Ну, тот, кто там сидит себе. Откуда вы знаете, что он не любит тарелок? откуда? Еще бы мне не знать. Уже будет второй год, когда поставила ему прибор. Прихожу,